Приступим к теме семинара. Ну а теперь с удовольствием процитирую Владимира Тарасова. Настоящий руководитель бездействует, как бездействует плывущий под стремительным парусом рядом с теми, кто старать, старается чаще махать веслами. Есть разные способы достижения результата. Ну, давайте с вами разберем немножко эту фразу. Действительно ли плывущий под парусом бездействует? Нет. Руководитель, для меня бездействующий руководитель, это тот, кто не производит результат руками. Получий под парусом тоже не бездействует. Просто он более свободен, чем тот, кто прикован к весу. Согласны? Он может отойти от паруса, закрепив его, да, он может подумать о ветре. Он может думать о развитии парусной системы. Тот, кто машет весами, он думать ни о чем не может, потому что он все время прикован к весу. То есть тот, кто производит результат... Думать ему некогда. И, кстати, действительно, действия настоящего руководителя, они практически незаметны. Он вроде бы ничего не делает. Просто его сотрудники достигают нужной производительности труда и нужного качества. А отдельных каких-то там девертисментов руководителя, они как и не видны. Пришел, поговорил, что-то сказал, там, что -то -то, а все вроде бы идет само. Кстати, это признак высокого профессионализма. Отсутствие бурной деятельности при мощных хороших показателях. Ну, давайте с вами вспомним обязанности руководителя в области оперативного управления подчиненными. Вспомним, кто был на семинаре, а для остальных, наверное, будет полезно. Я напомню, что в менеджменте нет единой системы. А это означает, что обязанности руководителя трактуются как угодно, где угодно и кем угодно. И я себе позволю присоединиться к этому часу. Значит, как я понимаю обязанности руководителя, но именно в области оперативного управления подчиненными? Значит, первая обязанность — постановка задачи. Типичная управленческая ошибка. Я вам что, все говорить должен? Должны. И забегая вперед к теме этого семинара, обязанности либо регламентируются, либо вбрасываются. Ну, вот у нас будет дальше тема регламентация. Да? Вот. Значит, обязанности, то есть вводная должна появиться либо из регламента, либо от руководителя. Ну, в этом месте вопрос. Мне нужно, очень часто запросы на поиск, мне нужен думающий человек. Я говорю, думающий это в смысле вот без вашего вброса, он должен сам думать. Да, о пользе компании бред. Хоть какой-то вброс должен. Просто одному человеку он должен быть на одном уровне, другому на другом. Но обязанность руководителя – постановка задачи. То есть, иными словами, руководитель должен постановкой задачи нарушать равновесие систем. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, я не рассматриваю систему полностью рутинную. Некая котельная, там, да, с... ну, зачем рассматривать такие ситуации? Там понятно, что постановка задачи минимальна. Дальше. Руководитель должен обеспечить выполнение. Имеется в виду организующая деятельность. То есть работа должна быть организована. Да, прошу внимания. Обеспечение выполнения, это не означает, что руководитель должен сам что-то организовывать. Но он должен позаботиться о том, чтобы это было. А кто будет организовывать? Он лично или его подчиненный? Вопрос пятый. Но он отвечает за организацию Кстати, стандартная ошибка, вяжемся в драку, там посмотрим. И вообще стремление, что работа будет выполнена хорошо, если мы к ней быстрее приступим. Это, кстати, национальный прихват. Что тут думать трясти надо? Знаем анекдот, да? Так, ладно, все, быстренько начали, хватит рассусоливать, время не ждет. Начали. Все геморрои начались после этого. Ну, понятно, что не надо долго сидеть, да, надо. То есть понятно, что организация должна быть продуктивной, конструктивной, но хорошая работа начинается с хорошей организации. А не с быстрейшего приступания к делу. Дружно. Так народные стройки хорошо проводить или рояль тащить на восьмой этаж. очень общем, помогает. Ну и там лучше подумать на самом деле. То есть организация предполагает набор каких-то продуктивных действий, а не просто пустопорожные рассуждения, в том числе часто о великом. Да, это два полюса, конечно, да, это бывает так, бывает всяк, да, но больше свойственно как раз так, что-то думать надо там, начинаем там, разберемся. Кстати, иногда так и нужно, но тогда кто-то, именно руководитель, должен дать указа, указивку, в чем разобраться. Например, так, коллеги, сейчас уже больше ничего не узнаем. Кстати, бывает такая ситуация, вот с этого места больше ничего не видно, нужно идти туда. Но тогда организация заключается в том, что в процессе движения туда, будьте любезны, отслеживайте вот это. Вот это, вот это и вот это, а вот в этой точке доложить. Вот организующая роль. Да? То есть вот это надо не забыть сказать. Ну и соответственно обеспечить. Что часто? А потом вопли. А чего вы смотрели? Вы что не видели? Надо же было думать. Такие управленческие термины. По умолчанию думаем мы. Если другие тоже, это замечательно. Но нельзя перекладывать свою обязанность на плечи подчиненных. Подчиненный может думать, может нет. Руководитель не думать не может. Распределение обязанностей. Я выделяю это отдельно. То есть руководитель должен распределить обязанности. Сам или организовать это распределение. Стандартная ошибка. Дается задание группе без распределения обязанностей. Простейший пример. Совет директоров. Выступает там президент компании или chief executive officer с тем, что я называю тронная речь. Ну, не к этому. Задача компании типа того, да? Все выслушивают. Расходятся. Следующее заседание Совета директоров. Так. Почему до сих пор ничего не сделано? Я же в прошлый раз говорил. И что? А типа все как пирамиды, как автоматы из винтовки? Таинственным образом распределили обязанности, собрались, скособочились и в итоге все сделали. Черта с два. В сказках такое бывает. Значит, после тронной речи да, надо не забыть распределить обязанности или кому-то поручить. Например, да, вот, пожалуйста, Игорь, значит, пожалуйста, прикиньте план распределения работ. Да, и сколько успеете? За два дня. Значит, отлично, в среду жду вас с предложением по распределению объемов работ. Коллеги, организуйте совещание, распределите работы, покажите мне. Вот это действие. Или сам. Ты, это, это, это, это, это, это, пожалуйста. Ну, или, или. Но он отвечает, чтобы это было. Запомните, что люди никогда э, не... У людей, в отличие от муравьев, не прописано на рефлекторном уровне каждый поступок. Кто помнит старый советский мультик «Баранкин будь человеком», там была история, как... Двоечники превратились в муравьев, и тут же там начали что-то таскать, да? вот, Потому что инстинкт гнал. Вот, у людей такого инстинкта нет. Да, вот этого инстинкта, прописанного буквально до каждой процедуры. Поэтому от того, что мы произнесем трудную речь, тронную, и все сами между собой договорятся, распределят работу, там, найдут ресурсы и выполнят, это иллюзия. Конечно, в идеально сработанной команде такое бывает, но таковых я пока не встречал в долгосрочной перспективе. Ну, пикник так еще получится, может быть, если люди хорошо друг друга знают. Вот. А что-то другое вряд ли. Следующее. Организация взаимодействия. После того, как обязанности распределены, работа обеспечена ресурсами, начинается движение вперед. И вот тут возникает необходимость взаимодействия У людей между собой, у людей с другими подразделениями и у людей с руководителем. Как вы думаете, стоит ли этот процесс оставлять без управленческого воздействия? Полагаю, что нет. Вопрос риторический. Ну и каждый из вас наверняка может вспомнить последствия, когда этот процесс был должным образом не продуман. Да? Когда мы понадеялись на человеческий разум, что они сами там с этим справятся. Далее. Анализ результатов. Ну, некий цикл закончен. Значит, нужно проанализировать результат. Не достигнуто, не достигнуты, в полном объеме, не в полном объеме. С чем встретились по дороге. А следующая обязанность — аудит эффективности процессов. То есть руководитель должен с какой-то регулярностью оценивать, насколько эффективно все делается. То, что все делается, не значит, что оно делается правильно. Да, оно может делаться на каком-то средневзвешенном уровне бардачности. Да? Вот. А вот теперь смотрите, очень важный момент, для чего я это все пишу. Потому что менеджмент называется регулярным, а профессионализм предполагает осознанность. К чему я веду? Большинство руководителей, я уверен, сейчас скажу что они это в принципе делают. Я прав? Конечно. Но огромная разница между в принципе делаем и делаем осознанно. Извините, да? То есть, а что это значит? Одно, конечно, мы все это как-то делаем, но вот это огромный вопрос, что профессионализм не предполагает как-то. Профессионализм предполагает, что человек эту или иную структуру знает на зубок и очень хорошо понимает, чем, с кем, как и когда он занимается. Вот это отличает профессионала в первую очередь. Да? осознанность действий. Ну, потом может появиться навык автоматический, но вначале сидит осознанность. То есть, самое страшное — это, а, есть такое понятие, неосознанные знания. Осознанное незнание — более высокий уровень, чем неосознанное знание. Большинство руководителей обладают неосознанным знанием. То есть, работают интуитивно. Но они работают интуитивно, без первого уровня. Что такое первый уровень? Первый уровень, когда мы действуем целенаправленно. А потом уже интуитивно, но это интуитивно второго уровня. Вот это понятная история, да, вот как диспетчер за пультом, да, он не видит каждый прибор в отдельности, он видит картину. Но это профессионализм, автоматизм второго уровня, потому что вначале был первый, он учил вот этот прибор, вот это, стрелочка туда, да. Вот как мы учимся вождению? Мы сначала учимся, потом появляется навык, но это второй уровень автоматизма. А большинство руководителей обладают автоматизмом первого уровня, который построен на интуиции. То есть мы что-то делали, что-то получается, но этот, внутри этого нет структуры. Поэтому, чтобы развить управленческие навыки, нужно подвергнуть ревизии вот это неосознанные знания и засунуть в них структуру. Более того, я в ряде случаев даже в Валтуке рекомендую разным цветом красить отдельные обязанности. Тогда, например, можно проанализировать по неделе, чем мы занимаемся. В полезная штука. То есть вот это добавление в интуицию решетки профессионализма. То есть когда действия приобретают большую чуткость. И когда ты вдруг понимаешь, я дальше, если углубиться в психологию, я могу, это большая тема, я в нее сейчас не полезу, просто скажу, что я могу сказать, что разные психотипы людей пренебрегают разными обязанностями по совершенно понятным причинам. Ну, когда, в принципе, я это понимаю, но как-то времени не остается, например, вот на это. А регулярный менеджмент предполагает, что это делается, например, не в принципе, а, к примеру, раз в квартал. Разница понятна? В принципе, я это делаю, если увижу какой-то косяк, я, конечно, его исправлю. А если вы не увидите большого косяка? А другое дело, когда раз в квартал, например, занимаетесь вот этим или вот этим. А может быть, раз в полгода. Выделяете на это целый день или 4 часа, просите подготовить какие-то данные. Разница есть между... Вот этим спонтанным, таким бодейным процессом, в принципе, я это делаю. В принципе, я все делаю, только не знаю, что, когда и как. И еще. Например, вот эти два две обязанности должны оставлять после себя что? Сухой остаток. И вот поскольку в консалтинг-компаниях вот ведешь там, ну, знаете, когда эти знаешь эти вещи, даже не смешно. Вы это делаете? Да. Конечно, но ну, это говорит, и так все понятно. Я говорю, отлично, будьте любезны, дайте мне последний результат. Чего? Мне говорят. Я говорю, ну вы это делаете? Да. Ну покажите. Вот. Я говорю, кстати, говорю, какие процессы именно вы аудировали в последний раз? Нет, ну так мы это не делаем. Я говорю, а как вы это делаете? Я готов вас выслушать. Окей, вы это не делаете так, а как? А Вот что самое страшное в компании? Сакральные процессы. Сакральные, которые считаются, что делают, но ни одна зараза не знает как. Вы наблюдаете за рынком? Да. Как? Кто? Когда? За какими рыночными составляющими, какими методиками, какие отчеты, какая методика принятия решений? Нет, так мы и так мы не наблюдаем. Я говорю, а как хорошо ваша версия. Как вы наблюдаете? А типа. И, а я говорю, да, все куда-то смотрят, и, если что, на этом рынке чертом обнаружит, безусловно, отреагируют. А, вопрос. Есть пруд. В пруду живет рыба? Есть их Человек, который изучает пруд и рыбу. Кто больше знает о пруде? Ладно, так это, чтобы не впадать в философию. Вопрос, конечно, шуточный, но интересный. Больше знает рыба. Только рыба не знает, что делать с этими знаниями. Ну, знание рыбы ситуативное, да? Рыба знает вообще, но этих знаний нет структуры. Ихтеолог, по умолчанию, опытный ихтеолог, да? Иными словами, масса знаний у рыбы, безусловно, больше. Она знает огромное количество деталей, которых теолог даже не догадывается. Но ихтеолог знает... Причина – следственные связи. Ихтеолог может провести анализ, предсказание прогноз. Да, рыба этого сделать не может. Рыба знает больше в единицу времени. Ихтеолог знает то, что было, то, что есть, и куда все движется. Вот разница. Большинство знаний в компании рыбные. И многими знаниями компании воспользоваться нереально. Потому что они не структурированы. Мы проводим аудит процессов, но ознакомиться с ним нельзя. Кто, когда проводил последние, каких процессов, тоже никто не знает. Но аудит процессов проводится. Мы же не дураки, ответ. Мы не дураки, дураки не ему. Конечно, мы не дураки. Мы не профессионал. Понятно, да, примерно? Вот логика. Поэтому вот почему эти обязанности, да? Потому что их выполнение должно оставлять След.